Глава 165. После состязания. Я невольно прищурился, когда солнечный луч света прошелся по моему лицу. Внезапно земля, на которой я лежал, задрожала, словно бы началось настоящее землетрясение. Но нет. То был ажиотаж ликующей толпы. В глубинах великого леса Канады находилась столица Клен. И даже эльфам было запрещено въезжать в нее без должного на то указания. Множество людей собралось на арене, чтобы посмотреть самый последний развлекательный бой. Стадион напоминал знаменитый римский колизей, вдоль стены которого равномерно были распределены деревья. Уровень сидений сделали на два или три этажа выше арены, и каждое место было занято заинтересованными зрителями. Я убрал свой взгляд от сияющего солнца и сосредоточился на существе, что рядом со мной улыбалось мне во всем 33 зуба. Высокая девушка имела рост 2 метра, однако ее необычный внешний вид показался, что она не принадлежит человеческой расе. Два длинных рога выступали из ее головы, фиолетовые глаза напоминали глаза рептилии, а текущие волосы отдавали глубоким оттенкам фиалки. Из спины прорастали небольшие крылышки, как у летучей мышки. И пока грудь и живот вызывали эрекцию у мужчин, руки и нижняя часть ее тела были покрыты бронеподобными черными чешуйками. И в конце концов из копчика прорастал длинный, даже длиннее, чем ее собственный рост, хвост, который кончался острым лезвием меча. Это была королева дракона Ферфисоротте. Имя говорило само за себя. Она принадлежала к сильнейшей расе этого мира. Ее истинный облик – это дракон, что способен стереть с земли целые страны. Даже в физической форме человека ее сила находилась на совершенно ином уровне. Профессу сыграла бы огромную роль в предстоящей войне с Империей Херакум. Она назвала это зрелище развлечением, однако ее истинное намерение состояло в том, чтобы показать свою силу эльфам. Это было очевидно, стоило лишь посмотреть на нее, стоящей в боевой стойке, в то время как я лежал на земле в серебряных доспехах. Однако она, видимо, оказалась довольна моим выступлением, поэтому я почувствовал некоторую гордость. Я поднялся на ноги, подтирая нующий нос, а затем нашел шлем, который снесли во время боя, и надел его обратно на себя. То, что я выпил родниковую воду из горячих источников возле древа короля драконов до боя и принял участие в битве, не поддавшись эмоциям, было для меня значимым достижением. В отличие от моего истинного тела скелета, которое лишено чувств, нынешняя плоть не привыкла сражаться и легко пола жертву негативных эмоций, таких как страх. Я долго тренировался, чтобы не показать все это врагу, но шок от последнего удара оказался слишком велик. Когда я подумал об этом, Феруфисуротто и я обменялись взглядом. Она подошла ко мне с улыбкой на лице. Это особо осмотрела меня с ног до головы, а затем ее взгляд остановился на мече Святого Грома, который я держал тупой стороной на плече. «Этот последний удар был довольно впечатляющим. Ты серьезно отнесся к нему, не так ли?» Ее глаза сузились, как будто она смотрела на свою добычу. Я просто пожал плечами и покачал головой. «То же самое хочу сказать и вам, Ферефисрот и Это мое воображение, или вы сдерживались до последнего удара?» Она откинула волосы назад и показала мне озорную улыбку в ответ на мой вопрос. Если бы я была серьезной с самого начала, эта арена здесь уже не стояла. То же самое касается и тебя, не так ли? Те, кто собрался здесь, должны были это осознать. Раньше Ферифисоротте что-то говорила об использовании этой арены для развлечения. Но это не было ее главной целью, хотя она, видимо, все еще наслаждалась нашим боем. Однако ей удалось поразить эльфов своей силой. На данный момент я был членом эльфийской деревни Раратоя, но я все еще считался новичком этого поселения, и поэтому вряд ли солдаты последовали бы за таким человеком в бой. Может это и прозвучит немного преувеличено, но битва с королем драконов подняла мой авторитет что поможет мне избежать презрения среди простых солдат. Внезапно кто-то спустился с трибуны и вышел на арену, где стояли я и Фирфисуротта. Чувственно приближающаяся девушка была одета в традиционную одежду эльфов со всеми нужными узорами. Она имела лиловый цвет кожи, белоснежные волосы и золотистые глаза. Даже среди этого сбора эльфов очень мало особ женского пола имела расу темного эльфа. После того, как я пришел в этот мир, эта девушка стала мне товарищем, с которым я стал путешествовать по всему миру. Ариана бросила беспокойный взгляд на обнаженный живот «Вы в порядке, ферфисурота сама?» Ее вопрос возник из-за того, что я пронзил живот королевы своим мечом, но Ариана не знала всей правды, поэтому зря беспокоилась. Ферфисуроте тонко одарила Ариану улыбкой, поглаживая свой живот вытянутой рукой. «Не волнуйся, мои внутренности в порядке. Я уже сказала ему, что мое тело особенное. Понимаешь ли, он даже не оставил на мне и царапины. Я... это так...» Ариана с облегчением вздохнула, положив руку на свое сердце. Затем она облокотилась на мое плечо и тихо прошептала мне. «Эй, Арк, что случилось? Это было похоже на смертельную атаку, особенно с того места, где я сидела». Я покачал головой в ответ на вопрос Арианы. Я не знаю, но это точно не иллюзия. Не в курсе, какой трюк она провернула, но быть может, это некая драконья техника, которая работает только в человеческом обличии. Сказав это, я посмотрел на рота, но та была занята толпой, о чем говорили ее махание рукой. Затем я поймал знакомый вид маленького зеленого животного, летящего ко мне. Существо в 60 сантиметров в длину, его большой белый пушистый хвост занимал половину тела, а также у него были прослойки кожи, соединяющие передние и задние ноги. Животное, издавшее небольшие крики, приземлилось на мой шлем. «О, Понта! Что-то не так?» Когда я погладил Понту по голове и спросил ее, что происходит, она повернулась на кого-то, кто стоял в стороне. Я посмотрел в направлении, на которое указывала Понта, и увидел, что кто-то нас манит к себе. «Ариана Доно, похоже, нас зовут». Услышав меня, Ариана кивнула и обратилась к Ферифисуроте. «Ферифисуроте сама, мы вынуждены откланяться». «Да, конечно, у меня было достаточно развлечения на сегодня. Как я уже говорила, я выполню свое обещание». «Аркун, давай еще поразвлечемся как-нибудь». Королева отвернулась от обожающей ее аудитории и ответила Ариане с легкой улыбкой на лице. Я почувствовал, как холод пробежал по моему позвоночнику, когда увидел выражение лица Арианы. Хорошо, если представится возможность. И мы только начали покидать арену с Арианой и Понтой, пока королева дракона вновь не заговорила. О, да, Аркун, есть небольшая история, с которой я хотела бы поделиться с тобой. ты посмотрела на небо, а ее голос затих, что навело на меня интригу.